Глава 9. Придурки Одно из первых туземных понятий, которое узнает приехавший в лагерь новичок, это «придурок». Так грубо называли туземцы тех, кто сумел не разделить общей обреченной участи, или же ушел с общих, или не попал на них. Придурков немало на архипелаге.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 Имеет он и хорошую возможность подработать по заказам от других зеков, Чтобы было понятнее, хоздвор — это как бы рабочая часть дворни. Если среди нее слесарь, столер, печник — еще не вполне выраженный придурок, то сапожник, а тем более портной, — это уж придурки высокого класса. Прачка, санитарка, судомойка, кочегар. И рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные бараков – тоже придурки, но низшего класса. Им приходится работать руками, иногда немало. Все они, впрочем, сыты. Истые зонные придурки – это повара, хлеборезы, кладовщики, врачи, фельдшеры, парикмахеры, воспитатели КВЧ, культурно-воспитательной части, заведующий баней, заведующий пекарней.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 прибывающих и отправляемых на этап все судьбы простых работяг решаются этими придурками трудно трудно зонному придурку иметь не совесть придурки производственные это инженеры техники прорабы десятники мастера цехов плановики нормировщики еще бухгалтеры секретарши машинистки от зонных придурков они отличаются тем что строятся на развод